Глава 3. Доктор Кэтрин Кордел бежала по больничному коридору, и под подошвами её кроссовок отчаянно скреペл линолеум. Толкнув распашные двери, она ворвалась в отделение скорой помощи. "Они во второй травме, доктор Кордел", крикнула медсестра. "Иду", отозвалась Кэтрин и словно управляемый снаряд полетела во вторую операционную. Когда она вошла туда, С полдесятка человек устремили на неё взгляды, исполненные облегчения. Она мгновенно оценила ситуацию, увидев разложенные на латке инструменты, штативы капельниц, на которых словно тяжёлые плоды висели заготовленные ёмкости с лактатом рингера, кровавые бинты и надорванные упаковки стерильного материала, разбросанные по полу. На экране монитора ритмично дёргалась синусоида, электрическая модель сердца, пытавшегося убежать от смерти. Что у нас тут Спросила она, когда персонал расступился, пропуская её вперёд. Хирург-стажёр Рон Литмон коротко изложил суть. Неизвестный мужчина, жертва наезда на дороге, доставили к нам без сознания. Зрачки ровные, реагируют, лёгкие чистые, на живот напряжён, кишечник молчит. Давление 60 на 0. И я сделал процентес. В животе кровь. Мы подключили всю аппаратуру, вливаем лактат Рингера, поднять давление не удаётся. Первое отрицательное в пути будет с минуты на минуту. Мужчина лежал голый на операционном столе, и все интимные части тела были безжалостно выставлены на всеобщее обозрение. На вид ему было за 60. Он был уже опутан многочисленными трубками и подключён к аппарату искусственного дыхания. Белые мышцы обвисали на костлявых конечностях, выпирающие рёбра напоминали изогнутые лопасти кроник, подумала Кэтрин. Скорее всего, рак. Правая рука и бедро были ободраны и кровоточили после удара об асфальт. В нижней правой части грудной клетки расползался огромный синяк, фиолетовое пятно на белом пергаменте кожи. Проникающих ран не было. Вооружившись фонендоскопом, она принялась за осмотр пациента, проверяя показания врача-стажёра. В животе действительно было тихо, никаких звуков ни урчания, ни клёкота, типичное молчание травмированного кишечника. Прижав мембрану фондоскопа к груди пациента, она слушала его дыхание, чтобы определить, правильно ли поставлена эндотрахеальная трубка и система вентиляции лёгких. Сердце стучало словно кулак по стенке грудины. Осмотр занял всего несколько секунд, но ей показалось, будто всё происходит как в замедленной съёмке, а окружающие застыли во времени ожидая ее следующего шага. Раздался возглас медсестры. «Верхняя упала до пятидесяти!» Время рвануло вперед с пугающей скоростью. «Дайте мне халат и перчатки», — сказала Кэтрин, «и приготовьте все для лапротомии». «Может, отвезем его в реанимацию?» — предложил Литман. «Все палаты заняты, мы не можем ждать». Кто-то подсунул ей бумажный колпак. Она быстро убрала под шапочку свои рыжие до плеч волосы и надела маску. Медсестра уже держала на готове стерильный хирургический халат. Кэтрин просунула руки в рукава и натянула перчатки. У нее не было времени на мытье, как не было времени и на колебания. Она отвечала за судьбу неизвестного и не могла подвести его. На грудь и таз пациента накинули стерильные простыни. Кэтрин схватила с лотка кровоостанавливающий зажим и ловкими движениями Зафиксировала края простыней. Щок, щёк. Где кровь? крикнула она. Связываясь с лабораторией, откликнулась медсестра. Рон, ты первый ассистент, бросила Кэтрин Литмено. Оглядевшись по сторонам, она заметила бледнолицового юношу, стоявшего возле двери. На его именной бирке значилось: Джерреми Бароус, студент-медик. А вы второй, сказала она. В глазах юноши промелькнула паника. Но Я всего лишь на втором курсе. Я здесь просто Можно пригласить ещё кого-нибудь из хирургов. Летман покачал головой. Все заняты. В первой операционной черепно-мозговая травма в приёмном по Мирашка. Ладно. Кэтрин опять оглянулась на студента. Барос, вы ассистируете. Сестра, дайте ему халат и перчатки. А что мне нужно делать? Я ведь в самом деле не знаю. Послушайте, Вы хотите стать врачом? Тогда одевайтесь. Барус залился краской и отвернулся, чтобы надеть халат. Мальчишка явно перепугался, но в любом случае Кэтрин предпочитала иметь дело с такими тихойнями, как Барус, нежели с высокомерными выскочками. Она знала, как часто больные гибнут из-за чрезмерной самоуверенности врачей. В селекторе прохрипел голос. Вторая травма, говорит лаборатория. У меня готов гематокрит на неизвестного. 15 Он истекает кровью, подумала Кэтрин. Нам нужна первая отрицательная немедленно. Будет с минуты на минуту. Кэтрин потянулась к скальпелю. Ощутив приятную тяжесть и гладкую стальную поверхность инструмента, она сразу успокоилась. Скальпель был словно продолжением её руки, её плоти. Она сделала короткий вдох, в нос ударил привычный запах спирта и талька. Прижав лезвие к коже, Она сделала надрез. Скальпель прочертил яркую кровавую линию на белой ткани кожи. «Приготовьте отсосы прокладки», – сказала она. «Живот полон крови. Давление едва дотягивает до пятидесяти. Первая отрицательная и свежезамороженная плазма здесь подвешиваю. Кто-нибудь следите за сердечным ритмом, говорите мне, что с ним. Тахиокардия усиливается, уже сто пятьдесят». Кэтрин уверенно вела скальпель сквозь слой передней брюшной стенки, не обращая внимания на выступающую кровь. Она вообще не отвлекалась на такие мелочи. Самое серьёзное кровотечение было внутри брюшной полости, и его нужно было остановить. Скорее всего, причиной кровоизлияния была разорванная селезёнка или печень. Брюшина выпирала наружу под давлением скопившейся крови. "Сейчас хлынет", предупредила Кэтрин в замиревном мгновении. Хотя она и была готова к возможным последствиям, первый же прокол брюшины вызвал такой мощный фонтан крови, что она слегка запаниковала. Кровь хлынула на простыни, потоком полилась на пол. Халат тоже пропитался кровью. Кэтрин словно окунулась в тёплую ванну, а кровь всё лилась и лилась. Она вставила ретракторы, расширяя полость раны. Литман ввёл отсасывающий катетер. Кровь устремилась по трубке в стеклянный резервуар. Сушить Прокричала Кэтрин сквозь шум работающего отсоса. Она заталкала в рану с полдесятка прокладок, которые на глазах окрасились в красный цвет. В считанные секунды прокладки насквозь пропитались кровью. Она вытащила их и вставила новые. "На мониторе аритмия", воскликнула медсестра. "Вот дерьмо, я уже откачал 2 л", сказал Литман. Кэтрин подняла взгляд и увидела, что ёмкости с кровью и плазмой стремительно опорожняются. Кровь словно вливали в сито. Пробегая по аренам, она вытекала из раны, и люди явно не успевали за ней. Никак не удавалось зажать сосуды, утопавшие в море крови, а работать вслепую Катрен не могла. Она вытащила прокладки, тяжёлые от крови, вставила новые. Нескольких драгоценных секунд ей хватило, чтобы разглядеть источник кровотечения. Кровь хлестала из печени, но место ранения не просматривалось казалось, кровоточило вся поверхность этого органа. Давление падает. Снова выкрикнула медсестра. Зажим, скомандовала Кэтрин, и инструмент мгновенно оказался в её руке. Попробуй приём Примгла. Борос, ещё сушить. Перепуганный студент потянулся к лотку и опрокинул его. Он в ужасе смотрел, как прокладки падают на пол. Медсестра вскрыла новую упаковку. Они идут в рану, а не на нал. Рявкнула она. Месястра и Кетрин обменялись многозначительными взглядами, одновременно подумав об одном и том же. И он хочет быть врачом? Куда их класть? спросил Бороз. А честь эти мне полость. Я же ничего не вижу в этой кровище. Кетрин дала ему несколько секунд, чтобы он промокнул рану, после чего ей удалось рассечь малый сальник. Перекрыв кровь слева с помощью зажима, она смогла определить, где находится печёночная ножка, через которую проходила печёночная артерия и воротная вена. Это было не более чем временное решение. Но если бы удалось задержать здесь кровь, можно было бы контролировать кровотечение, и тогда они получили бы бесценный выигрыш во времени, чтобы стабилизировать давление, подкачать ещё крови и плазмы в кровеносную систему пациента. Каттен крепко стеснуло зажим, перекрывая сосуды в ножке. К её величайшему разочарованию, кровь продолжала сочиться как ни в чём не бывало. Ты уверена, что перекрыла ножку? спросил Литман. Я знаю, что перекрыла её, и знаю, что это незабрешенное кровотечение. Может, поворотная вена? Она схватила сладко две прокладки. Следующий манёвр был её последним шансом. Положив прокладки на поверхность печени, Она сжала орган обеими руками. Что она делает? спросил Бароус. Печёночную компрессию, ответил Литман. Иногда это позволяет перекрыть скрытые разрывы, предотвратить полную кровопотерю. Мыскулы Кетрин налились свинцом, пока она отчаянно пыталась удержать давление, повернуть поток вспять. Нет, всё равно идёт, сказал Литман. Не годится. Кэтрин уставилась в полость раны, где происходило устойчивое накопление крови. Откуда же она берётся, чёрт возьми, подумала она. И вдруг заметила, что кровь равномерно сочится буквально отовсюду: не только из печени, но также из брюшной стенки, из брыжейки, из всех иссечённых слоёв кожи. Она взглянула на левую руку пациента, которая выскользнула из-под стерильной простыни. Марлевая повязка, наложенная в месте введения внутривенной иглы, намокла от крови. «Мне нужны тромбоцитарная масса и свежезамороженная плазма. Немедленно!» – потребовала она. «И начинайте лить гепарин. Десять тысяч единиц внутривенно сразу, а дальше по тысяче в час». «Гепарин?» – изумленно переспросил Барроуз. «Но он же истекает кровью». «У него коаглопатия и потребление», – сказала Кэтрин. «Необходима антикоагуляция». Литман тоже смотрел на неё в недоумении. Но у нас ещё нет лабораторных анализов, откуда мы можем знать, что у него коагулопатия. К тому времени, как мы получим данные, будет уже поздно. Нам необходимо действовать сейчас же. Кетрин кивнула медсестре. Начинайте. Медсестра ввела иглу в вену. Гепарин был их последней надеждой. Если диагноз Кетрен был верным, если у пациента действительно был ДВС-синдром, это значило, что в его крови происходил массовый выброс тромбинов, пожиравших все полезные коагуляционные факторы и тромбоциты. Серьёзная травма, хроническое онкологическое заболевание или даже инфекция могли спровоцировать такой неконтролируемый шквал тромбинов. Поскольку при этом уничтожались коагуляционные факторы и тромбоциты, необходимые для свёртывания крови, у больного начиналось обильное кровотечение. Чтобы остановить этот процесс, приходилось применять гепарин, антикоагулянт. В высшей степени парадоксальный вариант лечения, и в нём был немалый риск. Если Кетрин ошиблась в диагнозе, гепарин лишь усилит кровотечение. Усилит. Куда уж сильнее? У Катрин уже ныла спина, руки дрожали от перенапряжения. Капля пота скатилась по щеке и впиталась в марлевую маску. По селектору вновь прозвучал голос из лаборатории. Вторая травма. У меня результаты анализа по неизвестному. Говорите, сказала медсестра. Число тромбоцитов упало до 1000. Протромбиновое время 30. Присутствуют продукты распада фибринов. Похоже, у вашего пациента убийственная форма каголопатии потребления. Кэтрин поймала на себе изумлённый взгляд Бароуза. На студентов-медиков так легко произвести впечатление. Желудочковая тахикардия нарастает. Кэтрин метнула взгляд на монитор. Пилообразная линия с хищными зубцами протянулась через экран. Давление? Нет. Я его потеряла. Начинай непрямой массаж сердца. Литман, Ты отвечаешь за весь ход реанимации. Хаос нарастал словно ураган, затягивая всех в свою губительную воронку. В операционный ворвался курьер, доставивший свежезамороженную плазму и тромбоцитарную массу. Кэтрин слышала, как Литман отдаёт распоряжение насчёт кардиологических препаратов. Видела, как медсестра, положив руки на грудную клетку, делает непрямой массаж. Со стороны она походила на клюющую заводную птицу. Все их усилия были направлены на то, чтобы обеспечить приток крови к мозгу, не дать ему умереть. Но этими же действиями они провоцировали усиление кровотечения. Кэтрин заглянула в брюшную полость пациента. Она все еще продолжала компрессию печени, пытаясь сдержать прилив крови. Может, ей это только показалось, или на самом деле кровь, которая до этого лилась рекой, слегка замедлила свой бег? «Электрошок», – сказал Литман. 100 Джоулей. Нет, подожди. Пульс возвращается. Кэтрин взглянула на монитор. Синусовая тахикардия. Сердце заработало, но это означало, что оно опять качает кровь в артерии. Что у нас с давлением? крикнула она. Давление 90 на 40. Есть. Ритм стабильный, синусовая тахикардия держится. Кэтрин уставилась на открытую брюшную полость. Кровотечение практически остановилось. Она всё ещё держала печень в руках, прислушиваясь к устойчивому сигналу монитора. Для неё он был волшебной музыкой. "Ребята, произнесла она. Кажется, мы его вытащили". Кэтрин сбросила залятый кровью халат и перчатки и последовала за каталкой, на которой неизвестного вывозили из старой операционной. Плечи её ныли, но это была приятная усталость, усталость победителя. Медсестры завезли катальку в лифт, чтобы поднять пациента в отделение реанимации хирургии. Катрин уже заходила в кабину следом за ними, когда услышала, что её кто-то окликнул. Она обернулась и увидела мужчину и женщину, которые шли ей навстречу. Женщина была маленького роста и свирепого вида, жгучая брюнетка с глазами угольками и прямым, словно луч лазера, взглядом. Она была в строгом синем костюме, отчего выглядела совсем по-военному. Рядом с сопровождавшим её высоким мужчиной женщина казалась просто карликом. Её спутнику было явно за 40. В тёмных волосах пробивались серебристые пряди. Мужественность и зрелость прочертили мягкие борозды на его всё ещё красивом лице. Именно его глаза, серые и непроницаемые, остановили взгляд Кэтрин. Доктор «Гордел?» – спросил он. «Да». «Я детектив Томас Мур. А это детектив Рицолли. Мы из отдела проследования убийств». Он протянул свое удостоверение, которое, впрочем, могло оказаться и грошовым куском пластика. Кэтрин даже не взглянула на удостоверение, сосредоточившись исключительно на его обладателе. «Мы можем поговорить с вами наедине», – спросил он. Она оглянулась на медсестёр, которые ждали её в лифте возле каталки. "Езжайте", крикнула она им. "Доктор Литман сделает все назначения". Только после того, как двери лифта закрылись, она обратилась к детективу Мору. "А вы по поводу наезда на пешехода? Думаю, он выживет". "Нет, мы не по поводу вашего пациента. А вы ведь сказали, что вы из отдела убийств". "Да. И вот тихий голос вызвал у Кэтрин тревогу. Это было нечто вроде мягкого предупреждения, подготовься к самому худшему. "Вы насчёт О, Боже, надеюсь, ничего плохого с кем-то из моих знакомых?" Речь пойдёт о Бендрю Капре и о том, что произошло с вами в Саванне. На какое-то мгновение Кэтрин лишилась дара речи. Ноги вдруг стали ватными. Она попятилась к стене, чтобы не упасть. Доктор Кордел, детектив Мур искренне забеспокоился. "С вами всё в порядке? Я думаю, думаю, нам лучше поговорить в моём кабинете", прошептала она, и, резко развернувшись и направилась к выходу из операционного отделения. Она шла, не оглядываясь, не проверяя, идут ли за ней детективы. Просто шла, стремясь поскорее добраться до спасительной тишины своего кабинета, который находился в смежном здании клиники. Уже оказавшись в лабиринте медицинского центра «Пилгрим», она расслышала их шаги за спиной. «Что произошло с вами в саванне?» Ей совсем не хотелось об этом говорить. Она надеялась, что больше никогда и ни с кем не будет говорить об этом. Но к ней пришли офицеры из полиции, и игнорировать их вопросы было невозможно. Наконец они дошли до офиса, на двери которого висела табличка «Интелли». Питер Фалка, доктор медицины. Кэтрин Кордел, доктор медицины. Общая и сосудистая хирургия. Она вошла в приёмную. Секретарь приветствовала её дежурной улыбкой, которая тут же застыла на губах, стоило ей увидеть землистое лицо Кэтрин и маячащих у неё за спиной незнакомцев. Доктор Кордел, что-то случилось? «Мы будем в моем кабинете, Хелен. Пожалуйста, не соединяй меня ни с кем». «Ваш первый пациент будет в десять. Господин Дзянь, после операции по удалению селезенки...» «Отмени». «Но он едет из Ньюбери и уже наверняка в пути». «Хорошо. Тогда пусть подождет. Только, пожалуйста, не соединяй меня ни с кем». Не обращая внимания на ошеломленную Хелен, Кэтрин прошла в свой кабинет. Мур с Рицолли следом за ней». Она сразу же потянулась за белым халатом, но его почему-то не оказалось на крючке возле двери, где она всегда его оставляла. Досадная мелочь добавила ей раздражения. Кэтрин огляделась по сторонам в поисках халата, как будто сейчас от него зависела вся её жизнь. Халат нашёлся на дверце шкафа с картотекой, и она испытала странное облегчение, когда надела его и села за рабочий стол. Здесь Кэтрин чувствовала себя в безопасности. Ей было спокойно, она полностью владела собой. В кабинете царил идеальный порядок. Собственно, такой порядок был свойственен ей во всём. Она терпеть не могла неряшливости. Её папки лежали двумя аккуратными стопками на столе. Книги на полках были расставлены строго по авторам в алфавитном порядке. Компьютер мягко урчал, на мониторе плавали чёткие геометрические формы. Кэтрин запахнула халат, чтобы скрыть запачканный кровью топ. Рабочая одежда служила ей дополнительной защитой, ещё одним барьером, ограждавшим её от опасных реалий жизни. Из-за стола она наблюдала, как Мор и Рицоли оглядывают кабинет, явно оценивая личность его обитателя. Возможно, у них это была чисто профессиональная привычка проводить короткий визуальный осмотр, прежде чем приступать к разговору. Кэтрин почему-то почувствовала себя уязвимой и незащищённой. Я понимаю, что вам очень нелегко возвращаться к этой теме, сказал Мур, присаживаясь напротив. Вы даже не представляете, насколько нелегко. Прошло уже 2 года. Чем вызван повторный интерес к тем событиям? Это связано с двумя нераскрытыми убийствами, которые произошли здесь, в Бостоне. Кэтрин нахмурилась. Но на меня напали в Саванне. Да, мы знаем. Существует национальный банк данных по тяжким преступлениям, PABP. Так вот, когда мы обратились туда, чтобы отыскать нечто похожее на наше убийство, всплыло имя Эндрю Капра. В какой-то мгновение Кэтрин молчала, переваривая информацию и набираясь храбрости, чтобы задать следующий вопрос, представляющийся ей логичным. Ей удалось придать голосу на редкость спокойный тон. А в каком сходстве идёт речь? Способ нападения на женщин манера подавления их сопротивления типа ради убийства характер Мур запнулся, пытаясь выразить следующую мысль как можно более деликатно. Характер расчленения. Тихо закончил он фразу. Кэтрин Обей руками схватилась за край стола, борясь с внезапным приступом тошноты. Взгляд её упал на аккуратные стопки папок. Краем глаза она заметила полоску синих чернил на рукаве своего халата. Как бы ты не пыталась поддерживать порядок в своей жизни, как бы не остерегалась ошибок, несовершенства, всегда отыщется какое-то пятнышко, какой-то дефект, ускользнувший от твоего внимания, и застегнет тебя врасплох. «Расскажите мне о них», — попросила она. «Об этих двух женщинах. Мы не вправе разглашать тайну следствия». «Ну, а все-таки...» Разве только то, что было напечатано в Воскресный Глоб? Хетрин понадобилось не так много времени, чтобы осмыслить всё, что он рассказал. Она едва могла поверить в услышанное. Эти бостонские убийства, они случились недавно? Последние в прошлую пятницу. Тогда это никак не связано с Эндрю Капрой и со мной тоже. Но есть очень похожие детали. Значит, это простое совпадение. Иначе и быть не может. Я думала, вы говорите о старых преступлениях, которые Капра совершил несколько лет тому назад. Но никак не на прошлой неделе. Она резко отодвинулась от стола. Не знаю, чем я могу вам помочь. Доктор Кордал. Наш убийца знает детали, которые никогда не сообщались в средствах массовой информации. Он владеет техникой Капра, о которой известно только следователям из Саванны. Когда, возможно, вам имеет смысл обратиться к этим людям, тем, которые всё знают. Вы одна из них, доктор Кордел. Позволю себе напомнить вам, что я была жертвой. Вы ни с кем не обсуждали подробности нападения, только со следователями из Саванны. Вы не откровенничали с подругами? Нет. С родными и близкими? Нет. Есть же у вас кто-то, кому вы доверяете? Я никогда и ни с кем это не обсуждала. Мур устремил на неё недоверчивый взгляд. Никогда? Она отвернулась и прошептала: "Никогда". Последовало долгое молчание, после чего Мур мягко спросил: "Вы когда-нибудь слышали имя Елена Ортис?" "Нет". "Диана Стерлинг?" "Нет, это те женщины, да, это жертвы". Кэтрин с трудом проглотила слюну. «Мне не знакомы названные вами имена». «Вы ничего не знали об этих убийствах?» «Я взяла себе за правило не читать о трагедиях. Для меня это слишком...» Кэтрин устала, вздохнула. «Вы должны понять, я вижу слишком много ужасного, оперирую каждый день. Когда я прихожу домой, мне хочется покоя. Я хочу чувствовать себя в полной безопасности. Все, что творится в мире...» Все эти жестокости и насилие я не желаю об этом знать. Мур полез в карман пиджака, достал две фотографии и выложил их перед ней на стол. Вы узнаёте кого-нибудь из этих женщин? Кэтрин уставилась на лица. С фотографии, что лежала слева, на неё смотрела улыбающаяся темноглазая женщина, её волосы развевались на ветру. Вторая была натуральной блондинкой с мечтательным и отстранённым взглядом. Темноволосая это Елена Ортес, пояснил мур. Вторая Диана Стерлинг. Диана была убита год назад. Эти лица кажутся вам знакомыми? Кэтрин покачала головой. Диана Стерлинг жила в Бэк-Бей, всего в полумиле от вашего дома. Квартира Елены Ортес находится в двух кварталах к югу от этой больницы. Вы вполне могли когда-нибудь видеть этих женщин. Вы абсолютно уверены в том, что Не узнаётся ни одно из них. Я не видела их раньше. Кэтрин отдала фотографии Муру и вдруг заметила, что её рука дрожит. Разумеется, это не ускользнуло и от его внимания, когда их пальцы соприкоснулись. Она подумала, что Мур вообще многое заметил, на то он и полицейский. Кэтрин так увлеклась своими переживаниями, что совсем упустила из виду этого мужчину. Он был спокойным и вежливым, и она не чувствовала угрозы с его стороны. Только сейчас она поняла, что всё это время он пристально изучал её, пытаясь разглядеть настоящую Кэтрин Кордел, не серьёзного хирурга-травматолога, не холодную рыжеволосую красавицу, а просто женщину. Теперь заговорила детектив Рицколи. В отличие от Мура, она не пыталась смягчить свои вопросы. Её интересовали только факты, и она не собиралась тратить время на сантименты. Когда вы переехали сюда, доктор Кордел? Я покинула Саванну через месяц после случившегося, ответила Кетрин в такой же деловой манере. Почему вы выбрали Бостон? А почему бы и нет? Это довольно далеко от юга. Моя мать выросла в Массачусетсе. Каждое лето она привозила нас в Новую Англию. Для меня это было словом, я как будто вернулась домой. Итак, Вы живёте здесь вот уже более 2 лет. Да. И чем занимаетесь? Катрин нахмурилась, сбитая с толку этим вопросом. Работаю здесь в Пилгрим с доктором Фалько в хирургическом отделении. Выходит, Глоб дал неверную информацию. Простите. Несколько недель назад я читала статью про вас, про женщин-хирургов. Там, кстати, была ваша великолепная фотография. Так вот, В статье говорилось, что вы работаете в Pilgrim всего год. Кэтрин выдержала паузу, а потом спокойно произнесла: Всё правильно. После саванны мне потребовалось какое-то время, чтобы Она откашлялась. Я начала работать с доктором Фалка только в июле прошлого года. А что вы можете рассказать о первом году вашей жизни в Бостоне? Я не работала. Чем занимались? Ничем. Она смогла выжить из себя только такой ответ, унылый и бестолковый. Не могла же она выплескивать им унизительную правду о том, каким был тот первый год. Дни, переходящие в недели, когда она боялась высунуть нос из своей квартиры. Ночи, когда малейший шорох повергал её в панику. Медленное и болезненное возвращение в мир, когда простая поездка в лифте или ночное возвращение на машине требовали предельного мужества. Она стыдилась своей трусости, незащищённости и до сих пор было стыдно, но гордость не позволяла показать это. Она посмотрела на часы. У меня пациенты, мне действительно больше нечего добавить. Позвольте мне уточнить кое-какие факты. Риццоли открыла маленький блокнот. Чуть более 2 лет назад, ночью 15 июня, в вашей квартире на вас было совершено нападение доктором Эндрю Капри. Этот человек был вам знаком? Он работал врачом-стажёром в вашей больнице. Риццелли взглянула на Кетрин. Вы всё знаете о них хуже меня. Он отдурманил вас каким-то лекарством, разделал, привязал к кровати и издевался над вами. Я не понимаю, зачем вы он износила был вас. Слова, хотя и произнесённые тихо, хлестнули словно пощёчина. Кетрин молчала. И это ещё не всё из того, что он намеревался сделать, продолжала Рицколи. Господи, сделать так, чтобы она замолчала. Он собирался изуродовать вас самым жестоким способом, так же как он изуродовал четырёх других женщин в Джорджии. Он спарол об животы. Уничтожил тот орган, который делает женщину женщиной. Достаточно, произнёс Мур. Но ретсол не унималась. Это могло произойти и с вами, доктор Кордел. Кэтрин покачала головой. Зачем вы мне это говорите? Доктор Кордел. Моё самое большое желание поймать убийцу, и я думала, что вы захотите помочь нам. Вам же не хочется, чтобы это повторилось с другими женщинами. Но я здесь совершенно ни при чём. Эндрю Капра мёртв. Вот уже 2 года как мёртв. Да, я читала протокол скрытия. Я могу гарантировать, что он мёртв, выпалила Кэтрин, потому что я убила этого сукиного сына своими собственными руками.